Глава восьмая. Бар Бейзила одно из моих любимых мест на Мюстике, поэтому я отправляюсь туда пить утренний кофе и иду пешком, а не еду на Багги. По извилистой дороге до британия Бэй всего двадцать минут. Я помню, что когда-то бар был жалкой лачугой на пляже с несколькими столиками, теплым пивом и костровой ямой для ночных любителей барбекю. Сейчас это уже более изысканное заведение. Залив выглядит замечательно. Море похоже на гладкую голубую ленту, соединяющую океан с небом. Я сажусь на барный стул и представляю это место таким, каким оно было в самом начале, с длившимися всю ночь вечеринками, танцами лимба и купанием на гишом. Танец лимба заключается в проходе человека под заранее установленной планкой. Танцор, следуя ритму играющей музыки, подходит к планке и отклоняется назад. В те времена остров напоминал большое загородное поместье. Все знают друг друга, все беззаботны. Бар существует только потому, что мой муж в Сент-Винсенте случайно нашел на обочине одного молодого человека. Бейзила Чарльза сбила машина, и Джаспер доставил его в больницу. Они поддерживали связь. Нам обоим так понравился этот харизматичный молодой мужчина, что мы привезли его на мюстик и помогли ему наладить работу бара. Я оглядываюсь в поисках его белых волос и легендарной улыбки, Но Бейзела нигде нет. У него сейчас так много коммерческих предприятий, что он редко бывает на мюстике, зато обязательно приезжает на ежегодный голубой фестиваль, который сам и основал много лет назад. В мужчине, сидящем у стойки, я узнаю Декстера Адебайо. Ему за 50, но я помню его молодым и красивым инструктором по дайвингу, который только что получил разрешение на то, чтобы сопровождать постояльцев в гостинице, когда у тех возникает желание исследовать риф. У него свой маленький бизнес, и он выбрал несколько Стоунов. Теперь это крупный мужчина с величавыми манерами, которые контрастируют с его яркой одеждой. Стоун — английская мера веса, равная 6 килограммам 350 граммам. На нем цветастая гавайка, сильно поношенные джинсы, на голове толстые седые дреды. Благодаря спокойному характеру он заработал репутацию хорошего слушателя. Если б Декс продавал секреты, доверенные ему богатыми отдыхающими во время выхода в море, он уже стал бы миллионером. Мне кажется, что Декстер постарел с нашей последней встречи, когда он видит меня, его лицо расплывается в улыбке, и лишние годы словно исчезают. «Добро пожаловать домой, леди Ви. Вы все еще самая красивая женщина на мюстике». «Какой же ты льстец, Декс. Позвольте принести вам что-нибудь выпить. Ты очень добр». Я пересаживаюсь поближе к нему. «Эспрессо и стакан минеральной воды, пожалуйста. Я уже не пью так, как в былые дни. Нужно ограничивать себя». «Мне тоже. Алкоголь только по вечерам, днем ни капли. Но мне все равно приятно выпить на коктейльных тусовках. Я здесь только для того, чтобы встретиться с группой туристов, собирающихся на дайвинг». «Ты все еще сам водишь группы?» «Когда выпадает такая возможность?» «Можно я монополизирую тебя, пока они не пришли? Я бы с радостью послушала, что произошло в мое отсутствие». «Буду рад поделиться, леди Ви». Он заказывает еще два эспрессо, и бармен варит их в темпе, который никогда не потерпели бы в Великобритании. Я замечаю, что после лета здесь прибавилось столиков и стульев, заведение сияет чистотой. Мы с Дексом чокаемся чашками и пьем за здоровье друг друга» я чувствую как он окидывает меня оценивающим взглядом когда делает глоток декс из тех кого трудно прочитать рассказывать особо не о чем говорит он здесь мало что изменилось люди приезжают чтобы хорошо провести время а вы почему вы так долго избегали нас я ездила домой на похороны принцессы надо было кое с чем разобраться декстер кивает на направленный в раму портрет принцессы маргарет над баром На фотографии ей за тридцать. В те годы она больше походила на кинозвезду, чем на члена королевского семейства. Здесь начинала кипеть жизнь, когда она приходила сюда, танцевала с вами и лордом Блейком. Что случилось с ее домом? Несколько месяцев назад лежули у продали какому-то французскому бизнесмену. Он живет как монах. Красивые воды, французский. Жаль, дом создан для веселья. Весь остров с возбуждением обсуждает вечеринку в честь мисс Лили, до которой еще две недели. Я слышал, что наняли дополнительный персонал, чтобы подготовить пляж и построить сцену для музыки. Она наверняка будет в восторге. Не каждая девушка в свой 21 день рождения слушает серенаду в исполнении Мика Джаггера. Он написал песню специально для нее. «Мистер Джаггер тоже наполняет это заведение весельем. Он снова изучает меня». Я слышал, проект «Мисс Лили идет успешно», о нем говорили по радио, сказали, что он поможет местной экономике. Его все поддерживают? В Лоуэлле некоторые рыбаки жалуются, что поддерживали Риф всю свою жизнь, но тут возобновился проект по возрождению, и девчонка берет на себя всю ответственность за работу матери. Мне в этих заявлениях слышится глупая горечь». Зато это может объяснить, зачем кто-то написал «Умри как коралл» на борту ее лодки. Декстер изумленно таращится на меня. Любой мыслящий человек знает, как бережно она к нему относится. Точно так же, как ее мама. Она пытается все исправить с помощью научных знаний. Когда ныряю, я вижу, сколько она сделала. Надпись сделали на прошлой неделе, до того, как пропала Аманда Фортини. До меня доходили слухи. Ее так и не нашли. «Нет, Декс, ты пробыл на острове все лето. Ты не видел, ей никто не доставлял проблем». Декс колеблется, как будто взвешивает за и против, прикидывая, говорить ли правду. «Одно время был такой. Томми Ротмар. Парень заявился сюда пьяный, громко орал, выкрикивал оскорбления и размахивал кулаками. Обычно он серьезен и вежлив, но после того, как его родители вернулись в Великобританию, стал неуправляемым. Мне стало жалко парня, я увел его домой. С тех пор он держит себя в руках, но иногда наблюдает за ней. «В каком смысле?» «Как ребенок глядит на солнце, будто хочет навсегда запомнить эту золотую красоту, хотя и знает, что она ослепляет. Оно стоит тех страданий взглянуть хоть одним глазком. «У тебя, оказывается, есть скрытые таланты», — говорю я. «Ты прямо-таки поэт». «Ему нужно двигаться дальше, но он не может оторвать себя». Наш разговор резко прерывается, когда появляется группа Декса. Все держат в руках гидрокостюмы и маски с трубками и горят желанием приступить к погружению. Я выхожу наружу в тень и потягиваю ледяную воду. В голове все крутятся слова Декса о Дебайо. Я много лет знаю Ротмаров. Они одними из первых купили у нас виллу, так что придется потрудиться, чтобы убедить меня в том, что их единственный сын причинил какой-то вред своей бывшей девушке, или написал злобное послание на лодке Лили. Но я не отрицаю, что мальчик мог потерять разум. В душе поднимается смесь любопытства и беспокойства, и я спешу домой, чтобы позвонить на виллу Ротмаров. Не знаю, почему вдруг я настораживаюсь, когда иду сквозь плотные заросли деревьев. Обычно мне нравится вдыхать сладковатый запах увядающих листьев, нравится, когда папоротники ласково касаются щиколоток, Но сейчас я точно знаю, что кто-то наблюдает за мной. Я выработала у себя это свойство, когда присматривала за принцессой Маргарет. Мои антенны постоянно ловили малейшие признаки нежелательного внимания к ней. Останавливаюсь. На дорожке никого. Даже ветер не колышет под лесок. Мне удается увидеть его только когда я вглядываюсь в заросли. Я замечаю лицо в море зелени. Хасе Гомес внимательно смотрит на меня. Но когда я окликаю его, он исчезает, словно клуб дыма.